Глава сороковая. Пока мама моет вишню для пирога, я усаживаюсь на табурету стойки и заставляю себя откусить кусочек сэндвича с тонцом. Через несколько секунд я в сотый раз за утро смотрю на часы. Они будут здесь через три часа. Я откладываю сэндвич и поворачиваюсь к маме. Она стоит у раквины в белых капри и кофте без рукавов. Ты чудесно выглядишь, мама. Она смотрит на меня и улыбается. Я надеялась, что тебе понравится. И мне нравится. Я оглядываю аппетитную основу для пирога, только что извлечённую из духовки. Ты ведь всегда любила печь, верно? Я не делала ничего особенного, как ты в Новом Орлеане. Фруктовые пироги, печенье, булочки — всё, что готовила моя мама. Она убирает упавшую на лицо прядь волос. «Надеюсь, мой пирог им понравится». Однажды они приезжали к нам на Рождество, и Стейси, жена младшего, съела целых два куска. Она поднимает голову и смотрит на часы над плитой. Эй не планировала выехать из Висконсина в восемь. Значит, ее надо ждать около трех. Младший обещал быть приблизительно в это же время. На ужин приготовлю запеканку со спагетти и, конечно, салат. Мама говорит быстро, не заботясь о паузах. Я замечаю, что руки ее немного дрожат. «Ма, ты в порядке?» Она поднимает на меня глаза. «Честно?» Я в ужасном состоянии. Она перекладывает ягоды в миску и бросает дуршлаг в раковину. Лязгующий звук заставляет меня вздрогнуть. Я подхожу к маме и обнимаю ее за плечи. «В чем дело?» Она качает головой. Понимаешь? Они давно не видели Боба, даже не представляют, с чем им предстоит столкнуться. А Энни? Бедняжка сейчас переживает очередной развод. Она так грубо разговаривала со мной, когда я позвонила и попросила приехать, будто я виновата во всех ее проблемах. «Прости, мама, это все из-за меня». Она косится на дверь комнаты, где прилег подремать Боб и понижает голос, словно он может услышать нас и понять, о чем разговор. Я сказала ей, что, может, они увидятся в последний раз. Закрываю глаза и вздыхаю. Вполне возможно, мама права. Боб не произнес ни слова с того дня, как его вытащили из воды в среду. И простуда его не проходит, ему становится только хуже. Господи, я опять чувствую себя виноватой. Он мог и не отправиться к лодке, не приди мне в прошлом месяце в голову мысль покататься по озеру. «Прости меня, ма. У тебя и так много проблем, а я тебе подбрасываю новые. Она сжимает мою руку и молчит. Такое впечатление, что у нее нет сил говорить на эту тему». Младший, как всегда, был вежлив, но не могу сказать, что он воспринял мое предложение с радостью. «Я причинила всем вам столько вреда!» Впервые мама реагирует на мои слова по-другому. «Да, это верно. Мы все это понимаем. Надеюсь, сейчас не будет слишком поздно, и Боб узнает детей». У меня сжимается сердце. Я опять совершила ошибку. Мы с мамой обе страдаем от предчувствия, что наши мечты так и останутся нереализованными. Мама высыпает на вишню чашку сахара. Только бы Боб смог понять, что он прощен. Прощен? По телу пробегают мурашки. Странно, что моя мама говорит о прощении. Как может ждать прощения человек, который не совершал ничего плохого? Она не отходит от окна и каждую минуту смотрит на часы. В два сорок к дому подъезжает минивэн. «Энни», — тихо говорит мама, — и достает из кармана помаду. «Выйдем ее встретить». Сердце падает в пятки. Я выглядываю в окно и вижу, как из машины выходит женщина средних лет. Она высокая, с распущенными сидеющими волосами до плеч. Открывается другая дверь, и появляется девочка-подросток. Она привезла Лидию, говорит мама. Меня захлёстывают совершенно разные эмоции: от грусти до ужаса и неожиданной радости. Эта женщина способна меня уничтожить, и вполне заслуженно. Следом к дому подъезжает белый пикап, напоминающий машину RJ. Мне становится немного легче, а того, что независимо от исхода сегодняшней встречи, я смогу увидеть его в понедельник. Я расскажу ему обо всех муках, связанных с прошлым, и начну жизнь с чистого листа. Не знаю почему, но уверена, что Р.Дж. меня поймет. Энни и Лидия смотрят на машину и ждут, видимо их совместный с братом приезд четко спланирован. Мне не хватает воздуха, и я несколько раз глубоко вдыхаю его полной грудью, затем оглядываю комнату и подхожу к Бобу, сидящему в велюровом кресле. Нам с мамой удалось вытащить его из постели еще утром. Я причесала его, а мама гладко выбрила. Он не спит, но не обращает никакого внимания на газету, предусмотрительно положенную мамой ему на колени. Бобу больше всего нравится разглядывать свои очки для чтения. Он вертит их в руках и поднимает, взяв за одну из дужек. Я перекладываю газету на столик и приглаживаю вихры на голове Боба. Он кашляет, и я протягиваю ему платок. «Как приятно вас всех видеть!» — говорит мама, открывая дверь. Они заходят, и в маленькой комнате сразу становится душно. «У меня появляется желание поскорее сбежать» спасибо сьюзен отвечает мужчина и я вздрагиваю от звука его голоса повернувшись я вижу перед собой эр -Джея.